Я говорю, поедем к моей матери. Но она разве из собственного дома в другой поселок, в совхозную двухкомнатную квартиру поедет? Я ведь даже Ельцина живого видел, когда во внутренних войсках служил. «А где служил?» спрашиваю я осторожно, зная, что вопросом можно сбить собеседника. «В Сочи, во внутренних войсках». Мы его дачу охраняли. Но вот только с чего эти наши разговоры начались? С чего все началось? С рассказов о Атаре и ворованных баранах? С его, как он говорил, жинки-светки? Или мы пошутили от тёщи, Кто-то рассказал анекдот на эту неосякаемую тему, и он начал со своего но со своего наболевшего конфликта с собственной тёщей и тестем. До женитьбы она не знала, куда меня посадить. «Мы ведь свадьбу не делали, потому что дорого». Но «Моя мать говорит, давайте пополам, я корову продам». «А тёща, мое дело, чтобы все приданное было, и одежда, и постель, а свадьба – это уже ваша». Братья и сестры приезжали выпить, и каждый что-нибудь дарил. тёлку свинью, бычка. Я, когда через месяц уезжал, подогнал трактор с тракторной тележкой и погрузил скотину. Пять бычков да телочку. Три свиньи. Все обратно пару дней пораздавал. А тесть привозит раз целый прицеп зеленки скотину кормить. Во дворе бросил и кричит «Разгрузи быстренько, Колик!» Главное, и не попросил там какой-нибудь «пожалуйста», а «быстренько!» Ну, я, конечно, к этой зеленке не притронулся. А еще был случай с моей личной скотиной, когда я в поле уехал, а они ее почти сутки не поели. А как я всю зиму им силой свозил, это не считается? А если бы меня поймали? Это ведь три с половиной тонны вручную покидать. А когда, собственно, я его приобнял за плечо? Он тогда не отстранился, но повернулся ко мне лицом, и в его грустных глазах я прочел разочарование. И он сказал, «Тебе разве это надо, Влад?» И тут была тоже история. Видимо, самое трудное в жизни — это легкое. Знай себе, подписывай, на бумаге подчеркивай. Искусство быть писателем. Они как-то умеют брать быка за рога и шелушить человека до нежной и незащищенной мякоти, как банан. А мне приходится вываливать все, что Я знаю. Ну, сюда я, естественно, включаю и наши с Коляной разговоры в автобусе. Он зацепился за какое-то у нас свободное место сзади. Сидел он рядом с милой, вполне пристойной девицей, операторша в банке или секретарша в офисе, но для нее он был немножко не по уровню. Я уселся вначале на свое постоянное место. Все-таки была у меня какая-то конформистская трусость, сесть с самого начала рядом с Колей. Ну, простите, а что соединяет нашего доцента с юным колхозником? Об этом и о природе этого поступка мы как-нибудь поразмышляем за границами моих записей. Через полчаса пути я обернулся. Коля что-то рассказывал девице, а у нее на лице было написано брезгливое выражение. Я подошел к ними обращаясь к барышне, сказал, «Вас, кажется, укачивало? Садитесь на мое место. Оно впереди, и болтанка поменьше». Барышня взглянула на меня с благодарностью. «Портрет, кажется, уже есть. Льноволосый. Скорее, некрасивый крепыш с милой, от уха до уха, как у кукольного Петрушки, улыбкой. Восьмой. Младший ребенок у матери». вырастившей семью без отца. Об не говорит. «Ведьма пьяница и рано умер».